Инспектор пожал плечами, взглядом показал сержанту на открытое окно, и они вышли. «Значит, говоришь, по личному вопросу приходил?» — спросил первый секретарь после того, как дверь закрылась. «Приходил». «А что же ты потом не пришел? Обиделся?» «Мне подачек не надо», — ответил парень, удивленный, что его все-таки вспомнили. Обиделся. А жизнь самому себе испортил. Вот так-то. «Да, Юра, Юра, ты даже не понимаешь, что натворил». Первый секретарь почувствовал себя мудрым и добрым человеком из какого-то очень знакомого, шедшего недавно по телевизору фильма. Насколько запомнилось содержание, Семенов должен был расплакаться, как мальчишка. И он заплакал, но не по-ребячески распустив нюня, по-мужски без слез закусив губу и сотрясаясь всем телом. «Успокойся», — строго сказал Шумилин. И опять же, как в том фильме, налил парню воды. «Приведи себя в порядок, я сейчас вернусь».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 — Алло, что ты молчишь? — тревожно спросила жена. — Подожди, — ответил он и закрыл трубку ладонью. В дверь шумно входили Ковалевский и Околотков. — Ну, братцы мои, заработались, — улыбался Владимир Сергеевич. — Городское начальство встретить некогда. — Ничего, это болезнь роста, — в тон ему шутил Околотков. «Командир» — Командир одними губами умолял Чесноков. — Алло, Коля, что ты молчишь? — ладонью занимающий трубку слышал шумилин голос Гали. Он встал навстречу вошедшим, шагнул из-за стола и увидел вокруг окаменевшую и накоренившуюся зыбь моря. Вверху, на фоне безоблачного, цвета густой грозовой тучи неба, сияло зеленое с кровавым ободком солнца. И еще человек на мгновение почувствовал, что больше не умеет плавать. Конец книги. Запись произведена в августе 2007 года проектом «Открытая студия. Читал Д.М».